Ирина, не переставая, задавала вопросы. Ей было интересно все, что могло касаться событий той ночи. «Я тебе уже все рассказал». Виталий пожал плечами и продолжал идти, ставший уже знакомой за эту неделю дорожкой. «Лучше расскажи, почему ты и остальные не приходили к Олегу. Я думал, вы друзья». «Ты знаешь...» Ирина немного помялась, понимая, что ребята считают ее предательницей, из-за того, что она рассказала Олегу об их заговоре. Ей нужно было создавать новую коалицию. Олег и новичок вполне подойдут для этого. «Произошло одно событие. Все, что ты знаешь, это... Ничего, и это не так, как ты думаешь. Ты меня понимаешь?» Она и сама себя не поняла. «Понятно». Виталик попытался понять, но потом нахмурил брови, улыбнулся и, глядя прямо в глаза, добавил «Вообще-то не очень». Дело в том, она еще немного помедлила, а потом, собравшись, спросила «Скажи, ты веришь, что бывает нечто, что не поддается ни научному, ни логическому объяснению, сверхъестественное?» «Что-то я не совсем тебя понимаю». «Это как молния среди безоблачного неба или мираж в пустыне». Она боялась. Именно боялась, что Виталик, которого она еще недавно могла раздавить одним мизинцем, примет ее за сумасшедшую. «Мираж — это вполне объяснимое чудо. Это происходит из-за того, что разогретый воздух от песка образует своего рода зеркало». «Нет, Виталик, ты меня не понимаешь». «Тогда объясни мне». Его поразило то, что девушка обратилась к нему по имени. Он был готов выслушать и понять все, что угодно. «Ну, скажем...» «Ты веришь в колдунов или жизнь после смерти?» Ирина остановилась и посмотрела в глаза Виталику, как она хотела не ошибиться в нем. «Тебе честно ответить?» «Это был тест?» «Или она подослана на КГБ?» «В любом случае он будет говорить правду, и это Иисуса не откажется». «Ну, конечно, честно!» Ирина теряла терпение. «В таком случае...» «Теперь и Виталик остановился». «Ты обратилась именно к тому человеку. Дело в том, что я верю в Бога, и знаю, что Он больше всех колдунов. Верю в жизнь после смерти, так как все поверившие, что Бог живой и что Иисус спаситель, после смерти идут на небо, а грешники в ад!» Закончила Ирина то, что Виталий выпалил на одном дыхании. «Это теория христианства, и я не против нее». «Но лично ты веришь, что кто-то после смерти может остаться жить на земле в обличии призрака?» Виталик был ошарашен. Он был готов ко всему – к спору, к смеху. Но такого вопроса не ожидал, особенно от Ирины. Парень смотрел в лицо смертельно бледной девушки, которая искала поддержки. «Что же происходит в этом городе? Чего еще ожидать?» Виталик не знал, что сказать. Внезапно другое обстоятельство заставило приключиться поток его мыслей. Он увидел, как ярко-зеленые по обыкновению глаза Ирины начали светлеть, словно выгорая, становясь мутно-белого цвета. «Ира, что-то не так?» – спросил он. Уже не только изменился цвет глаз, но и кожа девушки стала терять розовый цвет, меняя его на смертельно синий. «Как ты себя чувствуешь?» «Что-то не очень». «Это они», – не успев договорить, Ирина начала терять сознание. Виталик, мгновенно сориентировавшись, хотя не имея большой физической силы, вовремя подхватил ее, перекинул одну руку себе через шею и совсем ослабленную потащил к дому Олега, до которого оставалось минут пять ходьбы. «И расскажи что-нибудь!» Испуганный Виталик пытался что-то сделать, чтобы не пришлось тащить на себе бесчувственное тело, Так-то она хоть немного перебирала ногами. «Сейчас Регина Васильевна даст тебе таблетку, у нее наверняка что-то есть, на то она и врач». Понимая, что ответа не дождаться, Виталик говорил без умолку обо всем. О том, что она сильно исправится, спрашивал, не съела ли она чего-нибудь испорченного, ругал себя, что у него не хватает смелости молиться за ее исцеление, так как мысли движутся в другом направлении». «Ирочка, мы уже почти пришли, осталось только подняться по ступенькам, ты же мне поможешь?» Он глянул в ее лицо и от страха чуть не выпустил девушку из рук Ее лицо было больше похоже на череп, обтянутой кожей Губы пересохли и начинали трескаться Рука, висевшая на его шее, стала больше похожа на руку старухи, которая уже одной ногой на том свете «Я не хочу в ад!» – прошипела она Это был не ее голос. Это не звонкая золотая струна, а ржавая пружина, которая, как казалось, издала последний стон и замерла навсегда. «Да что это? В конце концов!» Чуть не плача говорил Виталик. Самым лучшим сейчас для него было самому потерять сознание или просто очнуться от этого страшного кошмара. Но все происходило на его. Сердце бешено стучало так, что пульс превратился в сплошную барабанную дробь. Лекарства тут определенно ничем не помогут. Что с ней происходит? Уже в подъезде Виталик осторожно опустил Иру на первую ступеньку. Она стала легче килограммов на 20. Вещи просто болтались на ней. Если он не начнет действовать прямо сейчас, то просто потеряет ее. Что же мне делать? Ира, я не священник. Она уже его не слышала. Ее дыхание было почти неощутимым. Боже, почему? «Я не знаю, что делать! Не знаю!» Он кричал то ли в небеса, то ли в глубину своей души. Но ниоткуда не было ответа. Понимая, что другого выхода нет, что ни святая вода, ни прикладывание святого писания тут не помогут. Надо действовать, и это его последний шанс. Собравшись силами, Виталик встал на колени возле Ирины и весь трясясь, медленно стал поднимать руку к небесам. «Отец!» «Помоги!» «Ты сказал, что у веровавших в Иисуса будут сопровождать чудеса и знамения!» «С каждым словом его рука дрожала все меньше!» «Вера укреплялась!» «Он уже был полон решимости, зная, что победа будет за Богом!» «Боже, сейчас нужно твое чудо!» Виталик уверенно протянул руку и положил ее на седые волосы почти бездыханной девушки. «Господь, ты сказал...» Возложат руки на больных, и они будут здоровы. По слову твоему, я возлагаю руку и прошу, яви свою силу. Ничего не происходило. Виталик ждал. Результата не было, и вера потихоньку угасала. Нет, Иисус сказал с этой фразой. Уже почти бесчувственное тело изогнулось с такой силой, что Виталик еле смог удержать руку на голове Ирины. «Иисус сказал!» – еще тверже произнес Виталик. Вера начала возрастать. Извивавшееся тело старалось скинуть руку парня. «Иисус сказал, именем моим будете изгонять бесов, и нет имени больше, чем имя Иисуса, ни на небе, ни на земле!» Нечто было внутри Ирины. Из ее горла вырвался крик, пытаясь заглушить молитву Виталика. «Я повелеваю именем Иисуса Христа, Сыном Бога Всевышнего, Спасителем этого мира, понесшего на себе все грехи и победившего дьявола своей смертью! Тебе, дух тьмы, выйти вон из этого тела!» Вопль нечистого переходил на виск. Такой пронзительный, что в подъезде стали трескаться стекла и, взрываясь, падать осколками на улицу, превращаясь в опасный дождь. Бес сопротивлялся, стараясь запугать Виталика чудовищными лицами и леденящими душу криками. Но парнишка был неумолим. «Я призываю святую кровь Иисуса Христа, которая очищает от всякого греха и нечистоты!» Видя, как бес издевается над Ириной, не желая ее отдавать, Виталик набрался смелости и приказал, как власть имеющая от Христа, «Пошел вон! Во имя Иисуса!» Оглушительный женский визг превратился в грубый хриплый бас. Словно сквозь пелену, Виталик увидел, как из тела бедной девушки нехотя, отчаянно сражаясь за власть над жертвой, вырвалось мерзкое существо. Бес последний раз Истошно взвизгнув голосом Ирины, блеснул белыми мутными зрачками, расправил сложенные за спиной перепончатые, как у летучей мыши, крылья и умчался прочь сквозь стену подъезда. «Теперь можно и самому потерять сознание».